Глава вторая. Гармонии и дисгармонии ниших з существ. Организованный мир до появления человека на Земле, отсутствие закона всеобщего прогресса, оплодотворение ванили, роль насекомых в оплодотворении орхидей, механизм перенесения пыльцы орхидей насекомыми, нравы. Роющих ос. Примеры гармонии в природе. Бесполезные органы. Рудименты тычинок орхидей. Дисгармонии в природе. Дурно приспособленные насекомые. о т к л о н е н и е инстинктов. Извращение полового инстинкта. Привлечение насекомых светом. Светящиеся насекомые. Закон естественного подбора. Счастье и несчастье. В организованном мире земля была населена множеством растений и животных задолго до появления на ней человека. Одни из этих организмов были одарены еще очень неопределенной чувствительностью, другие хорошо развитым инстинктом, а иногда даже до известной степени умом, служившим им для индивидуального самосохранения и для распространения вида. Благодаря удачному приспособлению к внешним условиям существования многие виды сохранились с отдаленных времен до наших дней. Во время каменноугольного периода еще не существовало птиц и млекопитающих, но густые леса, заросшие гигантским папоротником, были населены множеством суставчатых животных, между прочим скорпионами и насекомыми. Скорпионы тех времен были совершенно подобны ныне живущим в жарких странах, а среди насекомых Эти отдаленные эпохи были необыкновенно с х о д н ы с современными нам траканами. а Некоторые древовидные п а п о р о т н и к и наши также очень приближаются к п а п о р о т н и к а м каменноугольного периода. Между животными тела которых заключено в раковину, как к о р н е ножки и руко ноги, некоторые виды сохранились от времени еще значительно п р е д ш е с т в у в ш е г о каменноугольному периоду. Но рядом Со столь замечательным выживанием нет н е д о с т а т к а в примерах полного исчезновения множества растительных и животных видов. Прежде в третичную эпоху девственные леса Европы были населены множеством обезьян, ископаемые остатки которых находят преимущественно в Греции. В Европе, прежде всего, встречались человекообразные обезьяны, следы которых сохранились в третичных отложениях Франции. И вот эти животные. Несмотря на организацию гораздо более сложную, чем у тараканов и скорпионов, не могли приспособиться к переменам внешних условий, наступившим в Европе. Тоже относится к множеству других высших млекопитающих, каковые мамонты, мастодонты и так далее. Факты эти не подтверждают неоднократно высказанные мысли, будто в природе существует закон всеобщего прогресса, ведущего к развитию существ все более и более совершенных с точки зрения сложности организации. Несомненно, что высшие формы лестницы существ могли развиваться только вслед за своими нишими предками. Но отсюда еще не следует, чтобы развитие это всегда принимало восходящее направление. Человек один из последних видов, появившихся на земле, но существуют другие еще более позднего происхождения. Весьма вероятно, что некоторые виды вшей появились позднее человека, т а к о в ы вши, вводящиеся в одежде. Некоторые из настоящих паразитов, живущих в человеческом теле, приобрели свои видовые признаки после появления человека. т а к о в ы известные внутренностные черви и различные микробы, как гонококки. Итак, венец творения следует искать не в человеке, а среди паразитов. В природе, следовательно, не существует слепого стремления к прогрессу. Ежедневно зарождается множество организмов с изменчивыми признаками. Те из них, которые хорошо приспосабливаются к внешним условиям, выживают и дают начало потомству сходному с родителями, но многие не доживают и, не способные к продолжительной жизни, умирают, не оставив потомства. Для того, чтобы читатель мог составить себе более точные понятия об этих приспособлениях и о роли их в жизни, следует немного остановиться на нескольких наглядных примерах. Из организмов, привлекающих наше внимание своей красотой, Мало таких, которые могли бы поспорить с цветковыми растениями. Все восхищаются необыкновенной прелестью цветов орхидей. Цветы эти, несомненно, р а з в е л и с ь не для удовлетворения нашего эстетического вкуса, уже по той простой причине, что орхидеи существовали задолго до появления рода человеческого. Между орхидеями есть одна, руководимая человеком во многих тропических странах в течение более полувека. Это ваниль. Орхидейные растения, плод которого отличается одним из самых приятных ароматов. В прежние времена ограничивались срыванием диких стручков ванили, представляющих собой лиану мексиканских и южноамериканских лесов. Но употребление ванили для придания аромата шоколаду вызвало ее искусственное разведение. С этой целью ваниль была перенесена во многие теплые страны, где акклиматизировалась. Она росла очень хорошо, покрывалась многочисленными цветами, но не давала плодов, которые только и обладают аромат. Так как вопрос об этом бесплодии ванили представлял большой практический интерес, то стали изыскивать его причину, и вот что оказалось: цветок остается бесплодным потому, что его женские и мужские части не могут прийти в соприкосновение друг с другом, хотя на одном и том же цветке развиваются и пестики, и тычинки. но между ними помещается перепонка, мешающая оплодотворению. Убедившись в этом, начали искусственно переносить пыльцу цветка ванили на р ы л ь ц е пестика, производя так называемое искусственное оплодотворение. В 1841 году молодой негр-невольник э д м о н д Альбус на островах Согласия открыл практический способ для приведения в соприкосновение мужских элементов. женским половым органом ванильник. Это вызвало во многих странах сильное распространение культуры ванили. В известное время вводят заостренную бамбуковую палочку или просто зубец с гребня внутрь цветка ванили, чем приводит в соприкосновение мужские и женские элементы и в короткое время оплодотворяют множество цветов, которые делаются после этого способными производить превосходные стручки. На родине ванильника Такое вмешательство человека совершенно излишне. В Гвиане и в Мексике оплодотворение этого растения производится мелкими пчелами из рода Мелипоны. Они посещают цветы ванильника из-за цветочного сока, служащего им для приготовления меда. Маленькие колибри также п о р х а ю т вокруг цветов ванильника и, вводя клюв в половые органы цветов, также приводит к с о п р и к о с н о в е н и ю мужские и женские элементы. Итак, бесплодие ванильника вне его родины, без применения искусственного оплодотворения, легко объясняется отсутствием как насекомых, так и колибри, переносящих пыльцу. Но ни одна ваниль нуждается в содействии живых существ для производства своих плодов. В таком же положении находятся многие другие орхидейные растения. Пыльца, скученная в их цветах, не может быть переносима ветром. Для этой цели необходимо содействие насекомых, как то было установлено Шпренгелем в XVIII веке, и главным образом замечательными исследованиями Дарвина, которыми мы и будем руководствоваться в последующих строках. Разнообразные насекомые, как пчелы, осы, д в у к р ы л ы е жуки и множество бабочек. Посещают орхидеи из-за их цветочного сока, скопленного в определенных частях цветка. Для того чтобы проникнуть своими ротовыми органами во вместилище сладкого сока, насекомым приходится сперва коснуться верхней части цветка, заключающей мужские элементы. При этом зерна пыльцы, собранные в кучки, известные под именем п ы л и н и й приклеиваются к телу насекомых при помощи слизистого выделения. Последние производятся маленьким придатком цветка, называемым ростеллум. При этих условиях поллинии крепко пристают к х о б т к у бабочек, голове или какой-нибудь другой части тела п е р е н о с ч и к о в пыльцы. Каждая часть цветов обнаруживает какое-нибудь полезное приспособление для скрещивания. Для целесообразного перенесения пыльцы необходимо, чтобы поллинии Прочно прикрепились к телу насекомых, и чтобы слизистое вещество, склеивающее их, имело время затвердеть, поэтому для растения очень полезно, чтобы н а с е к о м о е дольше о с т а в а л о с ь на его цветке. Ввиду этого у некоторых орхидей цветочный сок скапливается в труднодоступном резервуаре. Часто насекомому долго приходится искать желанного сока, ему приходится даже прободать перепонку, прикрывающую этот сок. Такая операция занимает время. достаточное для того, чтобы слизь по линии прикрепившихся к телу насекомых успела вполне затвердеть. Орхидеи слизь которых отвердевает сразу не нуждаются в продолжительном пребывании насекомых, поэтому цветочный сок их легко доступен и насекомое не зря времени быстро находит его. Установив эти факты, Дарвин делает следующие замечания: когда слизистое вещество требует известного времени для того, чтобы стать ц е м е н т о м Цветочный сок помещается так, что бабочки должны искать его более продолжительное время. Когда же с л и з ь это имеет сразу такую же клейкость, как и в последствии цветочный сок легко доступен. Если такое двойное совпадение случайно для растения, это счастливая случайность. Если же оно не случайно, а мне кажется, что иначе и быть не может, то какая во всем этом чудная гармония! Некоторые орхидеи вместо цветочного сока выделяют жидкость прозрачную, как вода. Она скапливается в лепестке, помещенном в нижней части цветка и представляющем довольно глубокую п л о ш к у жидкость. Это не служит для привлечения насекомых, но смачивая их крылья, она заставляет их избирать путь через узкие проходы около половых органов — тычинок и рыльца. м я с и с т ы е части цветка жадно пожираются некоторыми насекомыми, особенно пчелами. Наблюдавший это доктор Крюгер видел, что пчелы часто падают в плошку и, не будучи в состоянии улететь из-за своих смоченных крыльев, принуждены выходить через рынвочку, сквозь которую вытекает излишек жидкости из резервуара. Наблюдаются целые шествия мокрых пчел, выходящих из своей случайной ванны через узкий проход, что влечет н е и з б е ж н о е с о п р и к о с н о в е н и е с рыльцем и массами цветочной пыли. Последнее прикрепляется к телу пчелы, благодаря чему может быть п е р е н е с е н а на оклейка и рыльца соседнего цветка. У других орхидей, катасетум, мужские элементы как бы пружиной выбрасываются на тело насекомых. Когда последние дотрагиваются до некоторых частей цветка, то по линии выбрасываются как стрелы, у которых бородки были бы заменены очень слизистыми утолщениями. Насекомое, смущенное неожиданно полученным ударом или насытившись цветочным соком, улетает и рано или поздно садится на женский цветок. На нем оно вновь принимает то положение, которое имело, когда получило удар. Почему п а л ь ц е н о с н ы й конец стрелы проникает в полость р ы л ь ц а и цветочная пыль прикрепляется к слизистой поверхности этого органа? Описав во всех подробностях скрещивание цветов при этих удивительных условиях, Дарвин прибавляет следующие строки: Кто бы имел смелость предположить, что распространение вида может зависеть от столь сложного механизма, по-видимому, столь искусственного и в то же время столь совершенного? Очень замечателен способ о п л о д о т в о р е н и я насекомыми одной орхидеи, Херминиум моноршис. Снабженные чрезвычайно мелкими цветами. Насекомые должны быть очень маленькими, чтобы проникнуть внутрь цветка. За недостатком места в цветке эти крошечные насекомые должны держаться в определенном положении в одном из углов цветка. Вследствие этого п о л и н и и всегда прикрепляются к одному и тому же месту, а именно к наружной части одной из двух передних лапок насекомого. Когда насекомые Нагруженная цветочной пылью переходит в другой цветок, то неизбежно оплодотворяет рыльца, находящиеся как раз в соответствующем месте. Мне было бы трудно, говорит Дарвин, привести пример цветка, все части которого были бы более поразительно устроены ввиду строго определенного способа оплодотворения, чем этот маленький цветок герминиума. Но и помимо орхидей. Нет недостатков цветах устройство которых представляет замечательное приспособление к о п л о д о т в о р е н и ю насекомыми. Для обнаружения гармонии в природе нет необходимости останавливаться только на изучении цветов. Мир животных представляет нам много таких же примеров. Не описывая их всех, ограничимся наиболее замечательными. Каждый из нас видел тонких и изящных ос, летающих у самой поверхности земли. От времени до времени они углубляются в землю или песок, откуда возвращаются через несколько минут. Это роющие осы, замечательные нравы, которых были изучены с такой проницательностью ф а б р о м и Завиньон. Они не соединяются в о б щ е с т в о а живут всегда в одиночку и нравами очень отличаются от своих родичей. Пчелы выкармливают личинок медом и ц в е т о ч н о й пыльцой в течение всего их развития. Хищные осы кладут свою добычу около вялых и слабых личинок, неспособных самостоятельно пропитаться. Как пчелы, так и осы ухаживают за своими личинками и воспитывают их. Иначе поступают роющие осы. Они никогда не видят своего потомства и кладут яйца в норки, вырытые в земле и герметически закупоренные. В них вылупляются личинки, остающиеся невидимыми для своей матери. Последние п р и г о т о в л я е т им запас пищи на все время их развития, п е р е д к л а д к о й яиц, самки роют норки и наполняют их т о п а у к а м и т о к у з н е ч ч к а м и или другими насекомыми, за которыми они охотятся. Каждый вид роющих ос выбирает для своей добычи определенный вид насекомых или несколько родственных между собой видов. Роющие осы делают очень строгий подбор своей добычи. И поступают при этом подобно коллекционерам, интересующимся исключительно одним или несколькими видами маленьких животных. Известный энтомолог Леон Дюфур был чрезвычайно поражен искусством, с каким Осы Церцерис выискивают и ловят красивых очень редких жучков из рода Бупрестис. Для более подробного изучения этих жучков ему пришлось прибегнуть к материалу, собранному в норках Церцерис. благодаря этому он избег затруднений, связанных с выискиванием их на свободе. Норки были заполнены неподвижными, но вполне хорошо сохранившимися б у п р е с т и с а м и тогда как мертвые жуки, высыхают через короткое время, собранные в норках сохранялись в течение целых недель. Из этого Леон Дюфур заключил, что церцерис, убивая свою добычу, в то же время впрыскивает ей какой-то Антисептическое вещество, вполне сохраняющее мускулы и внутренности. Фабр пошел далее в изучении н р а в о в р о ю щ и х ос. Он убедился в том, что пойманные ими насекомые не мертвы, а только парализованы. Деятельность некоторых органов доказывает, что бупрестисы, д о л г о н о с и к и и другие маленькие насекомые, собранные в норках р о ю щ и х ос, действительно живы. Они могут даже делать некоторые частичные движения. Но они в состоянии передвигаться и, следовательно, уйти. Механизм этого п а р а л и е ч а насколько было выяснено ф а б р о м несомненно представляет одно из замечательнейших явлений в природе. Поймав насекомое или паука, роющие осы, руководимые инстинктом, т о т ч а с в с о в ы в а ю т свое жало как раз в место нахождения нервных центров, обусловливающих движение лап. Когда дело касается животных с мягкими покровами, как у пауков или у молодых сверчков, то выполнение такой операции не представляет особых е н н затруднений. Но у жуков вообще, а у б у п р е с т и с и д о л г о н о с и к о в в частности, покровы очень тверды, так что роющие осы никоим образом не могут просверлить их своим тонким и маленьким жалом. Чтобы достигнуть цели, церцерисы погружают жало именно между первой и второй парой ног. по средней линии нижней грудной поверхности, пользуясь тонкостью кожи в этом месте, они проникают жалом к нервным узлам, от которых отходят ножные нервы. У бупрестис узлы эти очень сближены, и потому достаточно одного укола для п о р а н е н и я нервных центров всех трех пар ног. После такого укола бупрестис парализован, но может жить в течение многих дней. Церцерисы, похищающие жуков, говорит Фабр, в своих действиях руководствуются правилами, которые могли бы научить у ч е н е й ш а е физиология и т о н ч а й ш а я анатомия. Напрасно было бы искать здесь случайных совпадений. Такая гармония не может быть объяснена случайность. Наполнив норку достаточным количеством насекомых и пауков. Роющие осы кладут яйца и окончательно закупоривают вход. Через некоторое время вылупляется молодая личинка и начинает поедать пищу, находящуюся в ближайшем соседстве. Если бы насекомые не были парализованы, им легко было бы вырваться из своей темницы. Если бы они были мертвы, то гниение или высыхание, смотря по обстоятельствам, сделало бы их негодными для питания личинок. Итак, развитие столь чудесного инстинкта, заставляющего роющих ос укалывать нервные центры своей добычи, было вызвано прямой необходимостью. Съевшая одно насекомое, личинка приступает к другому, и так далее до тех пор, пока достигнув полного развития, окружает себя оболочкой, защищающей ее в течение целой зимы и последующей весны. Летом она превращается в куколку, а затем в полное насекомое. она высвобождается из своего кокона и вылетает на свободу, повторяя жизнь матери, которую никогда не видала. Среди гармонических явлений природы трудно найти более поразительные примеры, чем описанные нравы, роющие о с или механизм о п л о д о т в о р е н и я орхидей. Гармонические явления встречаются в природе вообще на каждом шагу. Неудивительно, поэтому, что они давно уже привлекли внимание многих наблюдателей и философов. Невозможно было объяснить их сознательную деятельностью самих индивидуумов, ввиду их низкой организации и отсутствия умственного развития, поэтому казалось естественным усматривать в них проявление высшей силы, организующей и управляющей всеми явлениями природы. Однако такое воззрение видит только одну сторону м е д а л и При ближайшем рассмотрении организации жизни легко заметить, что рядом с совершеннейшими гармониями Нет недостатков фактах, доказывающих неполноту приспособления или даже его отсутствие. Анализ цветка орхидеи приводит, как будто, к предположению, что каждая его часть, даже самая маленькая и незначительная, играет определенную роль в механизме оплодотворения и скрещивания. Но в действительности это не так. У некоторых орхидей встречаются органы, не выполняющие никакой функции. У тех самых катасетум по линии, которых силой выбрасывается на насекомых, существуют женские цветы, в которых мужские половые органы являются в виде незначительных остатков. В этих цветах оба перепончатые мешка, заключающие р у д и м е н т а р н о е с к о п л е н и е полиней, никогда не открываются. Они отделены друг от друга и выступают из тычинки. т к а н я их толстые и мясистые, как большая часть рудиментарных органов. Они имеют очень различные размеры и форму, заключенные в них скопления полиней, остающиеся следовательно без употребления, не представляют и десятой доли размеров п о л и н е и мужских цветов. Так продукты эти несомненно вне употребления. Существование этих рудиментарных полиней, неспособных быть перенесенными и оплодотворять женский цветок, легко объясняется тем предположением, что в былые времена Цветы к а т а с е т у м были настоящими гермафродитами, но со временем мужские органы отчасти атрофировались в некоторых цветках, у которых напротив развились женские элементы. Доказательством этого атрофического процесса служит то, что остатки п о л и н и слишком незначительны для выполнения своей нормальной функции. Бездеятельные, рудиментарные органы очень распространены и встречаются на каждом шагу. Так мы находим то остатки глаз у живущих в темноте существ, то остатки половых органов у растений и животных, не способных к размножению, рядом с орхидеями и многими другими цветами, так хорошо приспособленными для о п л о д о т в о р е н и я при помощи насекомых. Мы находим множество насекомых не менее хорошо приспособленных к посещению цветов. У бабочек, пчел и у многих других насекомых ротовые органы поразительно приспособлены к проникновению внутрь цветка и добыванию в нем ц в е т о ч н о в ы с о к о й пыльцы. Но существует много насекомых гораздо менее счастливых в этом отношении. Часто насекомые дурно приспособленные к посещаемым ими цветам вынуждены рисковать даже жизнью. Дарвин наблюдал чрезвычайно маленькое п е р е п о н ч а т о к р ы л о е напрасно пытавшееся высвободить свою голову, целиком погруженную в каплю затвердевшего слизистого вещества и приклеившуюся гребню рыльца и к верхушкам п о л и н и и одной орхидеи Листера овата. н а с е к о м о е было меньше одной п о л и н и и и вызвав В ы б р а с ы в а н и е струи с л и з и с т о й жидкости оно не имело достаточной силы, чтобы справиться со своей н о ш е й Оно было наказано за то, что предприняло непосильную работу и подверглось печальной гибели. Много хорошо приспособленных насекомых наслаждаются цветочными соками. Другие желали бы того же, но этому мешают их неприспособленность. Косинелла или Божья коровка любит сладкий цветочный сок. Часто пробует она высасывать цветочный сок о д у в а н ч и к а но безуспешно. Герман Мюллер описал, каким образом это маленькое насекомое старается добыть цветочный сок эродиум тисутарум. Неловкость, с которой жучок, неспособный питаться растениями, пробует достать мед, так комично, что о нем стоит упомянуть. с е в на лепесток. Божья коровка протягивает р о т к одному из резервуаров цветочного сока, находящихся по обе стороны у основания лепестка. Последний большей частью отрывается, и тогда Божья коровка садится на соседний лепесток или же падает на землю вместе с оторвавшимся лепестком. В первом случае она продолжает обходить вокруг всего венчика и в конце концов отрывает все пять лепестков. Во втором случае она т о ч а с поднимается, быстро вскарабкивается на другой стебель того же растения и начинает все с ы з н о в о Я видел, как одна и та же Божья коровка четыре раза кряду падала с лепестками, причем это нисколько не служило ей уроком. Инстинкты насекомых, столь хорошо приспособленные к некоторым отправлениям, часто представляют более или менее странные и замечательные уклонения. Перед превращением в куколку гусеница-бабочек окружает себя очень хорошо сотканным коконом, предохраняющим ее от всяких вредных влияний. Под защитой этой оболочки она превращается в куколку и позднее в бабочку, которая прободает вершину кокона, чтобы вылететь наружу. В случае повреждения кокона по какой-нибудь внешней причине нормальное превращение становится невозможным, и личинка умирает до срока. ф а б р хотел узнать, может ли гусеница во время т к а н ь я кокона починить его в случае повреждения. С этой целью он срезывал ножницами верхушку кокона. во время его созидания гусеницы м а х а о н а несмотря на грубо п р о и з в е д е н н о е о т в е р с т и е гусеница продолжала свою обычную работу, нисколько не подозревая, что она ни к чему не приведет. В этом случае гусеница м а х а о н а несмотря на верную гибель будущей бабочки, спокойно продолжает свою т к а ц к у ю деятельность, ни в чем не изменяя правильного хода работ. Когда наступает очередь производства последних рядов защитительных ресничек, она устанавливает их на опасные бреши не заделывая р а з р у ш е н н о й части баррикады. Равнодушная к необходимому, она занимается излишним. Гармония далеко не полна даже у роющих ос с такими необыкновенно приспособленными инстинктами. ф а б р хотел узнать, какое впечатление произведет на этих насекомых удаление яйца, снесенного в их норке. Для этого опыта он избрал пелотею. Роющую осу, которая охотится за пауками. Он похитил ее яйца, снесенные в тщательно приготовленные норки, и стал наблюдать, что будет делать эта оса. Пелопея продолжала носить пауков для похищенного яйца. Она с к а п л и в а л а провизию, которая никого не должна питать. Она умножала запас добычи, чтобы наполнить склад по мере того, как я р а с х и щ а л его. Насекомое неутомимо продолжало эту бессмысленную охоту, не замечая ее бесполезности. Итак, вот пример извращенного, бесцельного материнского инстинкта. Рядом с таким упорным выполнением забот о потомстве, которому не суждено существовать, наблюдаются совершенно обратные явления. Некоторые самки убивают и поедают своих детенышей. Самки кролика часто или пожирают все свое потомство. или же заставляют его умирать вследствие недостатка пищи и ухода. Чаще это наблюдается у молодых еще неопытных самок, но иногда это инстинктивное извращение встречается и у старых самок, усвоивших раз на всегда привычку покидать или пожирать своих детенышей. Часто наблюдали, что и самки других видов млекопитающих и птиц покидают или поедают свое потомство. Извращение полового инстинкта также довольно распространено между животными. г ю л б е р г утверждает, что когда у муравьёв оказывается недостаток в самках, то самцы насилуют работниц. Последние умирают от этого вследствие того, что их половые органы не вполне развиты и негодны для полового отравления. п Наблюдали также ненормальное совокупление о л е н е р о г а лука нуса, пчёл и особенно хрущей. Такие же примеры представляют высшие животные, как, например, собаки. Среди млекопитающих распространен также и ананизм. Он наблюдается в зверинцах у о б е з ь я н а также у оленей, лошади обоих полов часто удовлетворяют свои половые потребности ненормальным путем. Указывают еще несколько других видов: с о б а к а м е д в е д ь верблюд, слон, п о п у г а й и так далее, предающихся ананизму. Эти дисгармоничные инстинкты не ведут, по крайней мере, к смерти животных их проявляющих. Но в природе с у щ е с т в у е т гораздо более о п а с н о е и з в р а щ е н и е инстинктов. Кому не случалось видеть летом, какое множество насекомых, привлекаемых светом, летит на лампы и свечи? Между ними встречаются жуки, фриганы, поденки, и всего чаще маленькие ночные бабочки. Покружившись несколько раз вокруг пламени, они обжигают крылья и гибнут в большом количестве. Инстинкт этот так постоянен и так развит у многих из этих насекомых, что Им пользуются для их уничтожения. Так между средствами, предлагаемыми для истребления ботус с т и к т и к а у с ночного м о т ы л ь к а г у с е н и ц которого уничтожает злаки и свёклу, рекомендуют зажигать на полях костры. Привлеченные светом бабочки падают вниз и гибнут во множестве. Когда поддёнки-фенеры, вылупившись, с массами в ы х о д я т из воды, Рыболовы зажигают солому на своих лодках, и эти насекомые, прилетая на огонь, обжигают себе крылья. Тела их падают в воду и привлекают рыбу, служа ей лакомой пищей. Такой дисгармоничный и пагубный инстинкт обнаруживается особенно у ночных насекомых, отдыхающих днем и выходящих только вечером после захода солнца из своих убежищ. На пшеничных полях водятся жуки, анизоплия и ризотрогус. очень сходные между собой по форме и общему виду. Но когда в ночном мраке зажигают огни, на них рискуя жизнью идет один ризотрогус, а низопли спокойно остается среди злаков. Эти жуки совокупляются днем, в то время как ризотрогусы это делают ночью. Одни самцы летают в темноте и приближаются к огню, в то время как самки остаются на земле среди растений. По всей вероятности, свет вызывает у этих жуков род полового возбуждения. В поисках за самкой они думают найти ее среди светящихся точек, к которым и направляются, не отдавая себя о т ч е т о в грозящей им опасности. Такое предположение о значении этого д и с г а р м о н и ч н о г о и гибельного инстинкта подтверждается тем фактом, что привлеченные огнем ночные бабочки тоже почти исключительно самцы. Энтомологи возражают земледельцам, рассчитывающим уничтожить кострами столь вредного б о т и с а но эти огни почти не привлекают самок. Последние могут, следовательно, снести яйца и произвести поколение прожорливых гусениц. Среди п о д е н о к в таком множестве привлекаемых огнями самцы гораздо многочисленнее самок. Итак, действительно, чрезвычайно вероятно, что сатурнали, вызывающие уничтожение множества самцов насекомых, является родом полового извращения. Следует вспомнить, что среди жуков встречаются виды, у которых спрятанная в траве самка светится, привлекая этим самцов. У обыкновенного светляка бескрылая самка одна блещет тем зеленоватым блеском, который так привлекает наше внимание. Даже у видов, оба пола которых светятся, свечение самки несравненно сильнее. Правда, есть жуки, у которых всего более светятся личинки. Это п о д в л о Дарвину мысль, что освещение служит насекомым для пугания врагов. Такое объяснение в о з м о ж н о как возможно и то, что некоторые насекомые пользуются своим светящимся аппаратом для освещения в темноте своего пути. Тем не менее половой характер свечения в некоторых случаях так очевиден, что невозможно сомневаться в его роли привлекать самцов. Впрочем, здесь нам ни к чему настаивать на значении инстинкта, стоящего жизни стольким насекомым. Для нас всего важнее то, что в природе так часто встречается дисгармония между инстинктом, влекущим насекомое к огню, и наступающим от его удовлетворения гибельным результатом. Очевидно, что когда инстинкт или другое дисгармоничное свойство вызывает преждевременную смерть, то оно не может не распространиться, не удержаться. Так извращенный материнский инстинкт неизбежно влечет за собой смерть потомства. Поэтому последнее не может ни развить, ни передать по наследству такой извращенный инстинкт. Если бы все или только значительное большинство самок кролика давали своим детенышам возможность умирать за недостатком ухода, то, очевидно, этот вид вскоре бы п р е с е к с я Наоборот, те самки, инстинкт которых заставляет хорошо вскармливать свое потомство, воспроизведут здоровые поколения, и оно легко передаст по наследству материнский. инстинкт столь полезный для сохранения вида. Вот почему в природе гармонические признаки мы встречаем чаще, чем вредные. Последние не могут поддерживаться именно потому, что вредны как для особи, так и для вида. И так постоянно происходит подбор признаков. Полезные особенности передаются и сохраняются, в то время как вредные исчезают. Эти дисгармоничные признаки Могут вызвать полное исчезновение вида, но могут также исчезнуть сами, не повлекши за собой уничтожение существ, обладающих ими. В последнем случае вредный признак может превратиться в полезный для жизни вида. Этот беспрерывный процесс естественного отбора, так хорошо объясняющий превращение и происхождение видов, сохранением полезных признаков и исчезновением вредных, был открыт Дарвином и Ольсом. И выставлен в должном свете первым из этих двух великих ученых. Итак, задолго до появления человека на Земле были счастливые, хорошо приспособленные существа и несчастные организмы, следовавшие своим дисгармоничным инстинктам, которые вредили им или губили их. Если бы существа эти могли рассуждать и сообщать нам впечатления, то очевидно, что хорошо приспособленные Как орхидеи и роющие осы стали бы на сторону оптимистов, они объявили бы, что мир устроен наиболее совершенным образом и что для достижения полнейшего счастья и удовлетворения следует повиноваться своим естественным инстинктам. Существа же дисгармоничные, дурно приспособленные к жизненным условиям, обнаружили бы явно пессимистические взгляды. Так было бы с б о ж ь е й коровкой. в лекомой голодом и вкусом к меду и безуспешно о т б и в а ю щ и й с я его в цветках, или с насекомыми, направляемыми инстинктом к о гню, обжигающими крылья и становящимися неспособными к дальнейшему существованию. Очевидно, они объявили бы, что мир устроен отвратительно и что лучше бы ему вовсе не существовать. К какой же категории должны мы отнести всего более интересующий нас род человеческий? Приспособлена ли природа человека к жизненным условиям, или же она дисгармонична? Для ответа на этот вопрос необходим подробный разбор фактов. Читатель найдет его в следующих главах.